Глава 27 Человек в кустах через дорогу отложил в сторону бинокль и принялся разбирать мощную компактную винтовку с оптическим прицелом. Весь тщательно продуманный им план несколько минут назад полетел ко всем чертям. Ни один из всех семерых не должен был остаться в живых. Трое наемников Должны были покрошить из автоматов клиентов и закрыть вопрос с торговцем оружием. Жить им самим после этого тоже оставалось недолго. Мина в машине закрыла бы вопрос с ними. В случае, если бы клиентам удалось разобраться с наемниками, их тоже не ожидало ничего хорошего. Он перещелкал бы их, как мишени в тире. Постекала работа для стрелка его класса. После этого только и оставалось подойти и добить подранков, если будут. Собрать доказательства успешно проведенной работы и отправляться за гонораром. И тут вдруг неожиданный звонок от заказчика. Задача, дескать, поменялась, и этих троих необходимо не убивать, а захватить живыми. Непременно. «Не люблю, когда меняются условия работы», — заявил он. «Сумма гонорара вас с этим примирит», — донеслось в ответ. «Принимаю к исполнению». Он сел за руль и принялся ожидать, когда эти четверо, еще один точно лишний среди живых, тронутся в путь. Дождался, выждал некоторое время и двинулся следом. На изрядном расстоянии. Слава богу, не в каменном веке живем. Теперь для того, чтобы вести слежку, совершенно не требуется прилипать к объекту. Одно только не давало покоя. Показалось, что сразу после окончания стрельбы Колыхнулись кусты возле здания. Или действительно, только показалось...